Глава тридцать пятая. Когда праздник заканчивается и я остаюсь один в своем кабинете, еще долго обдумываю все за и против, взвешивая советы друзей и союзников. В конце концов, решаю пойти на риск и заключить союз со скитальцами. Выхожу на связь с Карилом и сообщаю ему о положительном решении. В ответ лидер пришельцев искренне благодарит за предоставленную возможность и клянется, что мы не пожалеем о своем выборе. Посмотрим. Посмотрим. Мы подписываем договор, формализующий условия нашего соглашения, после чего договариваемся на утро о личной встрече и будущем месте обитания скитальцев. Я предлагаю им небольшой форпост в Денби расположенный на северо-востоке от Фритауна. Там всем заправляет железная Мэгги, и, несмотря на небольшой контингент солдат, предоставленный генералам, защиту этого городка тяжело назвать непреодолимой. На следующий день, к моменту прибытия гостей, я собираю ответственных за обустройство новоприбывших. В их числе Девора, Робин Мэгги, Ваалис, прибывший лично, и старший офицер гарнизона Денби по имени Уолтер. На приветственную делегацию мы походим мало. Каждый вооружен и готов открыть огонь в случае малейшей провокации. Я поглядываю на часы и тяжело вздыхаю. Лучше три раза поучаствовать в перестрелке, чем один раз заниматься организацией хоть чего-нибудь. Не будь у меня управляющих, давно бы покрасил потолок собственными мозгами, лишь бы не заботиться о том, где все будут спать и что есть. Наконец, прямо на главной набережной возле покрытой льдом реки распахивается огромное окно портала, очень похожее на то, что ведет в магазин. Такое мне уже доводилось наблюдать во время прибытия пульсаров. Кажется, где-то в прошлой жизни. Портал заходится гулом, первым выплевывая отряд разведки в количестве двух дюжин. Гуманоиды в броне серого цвета с минимумом отличительных черт. И только их лидер выделяется ярко-алым плащом из перьев незнакомой птицы, накинутом поверх доспехов. Сам он напоминает помесь кота с живым растением. Подобную расу мне уже довелось видеть на конклаве. Выступающая из-под брони шкура носит яркую кислотную расцветку. Смешение самых несочетаемых оттенков. Морда оранжевая, шипы и пряди на затылке, похожие на стебли, пунцовые, а грудь и лопатки салатовые. Аксарт. Терновый лист. Рейго. Вид. Ульткхар. Класс. Фитомант. Редкость. Серебро. Способности. Фитокинез. Древесная тюрьма. Танец лепестков. Ранг. Квазар. РБМ. 846 единиц. Клан. Серые скитальцы. Должность. Заместитель статус проводит рекогносцировку. Квас внимательно осматривает нас, после чего подает сигнал своим товарищам, а я пристально изучаю его, потому что в мозгу свербит какая-то не до конца сформированная мысль. Ульткхар, Ульткхар, Ульткхар. На что похоже? О чем напоминает? Под грохот и визг из-за грани вываливается толпа самых пестрых и разношерстных существ. Тут тебе и чешуйчатые рептилии с длинными хвостами, и косматые звероподобные с облезубыми пастями. Кто-то размером с карлика, а кто-то огромный, будто цирковой силач. У одних розовая кожа с ярко-желтыми пятнами, словно у гигантской саламандры, а другие покрыты шкурой черной, как смоль. Кто-то щеголяет острыми ушами или рогами, а у кого-то их вовсе нет. Одни волокут за собой большие контейнеры на антиграф-платформе, другие выпрыгивают наружу налегке, практически с пустыми руками. И все же человекоподобных существ гораздо больше относительно общей численности. Их возглавляет тот самый краснокожий великан, покрытый желтыми татуировками, сам лидер скитальцев. Он оказывается почти на полкорпуса выше, чем я ожидал. Карил, кровавый коготь, третий. Вид, байфианец. Класс. Титан. Редкость. Серебро. Способности. Безудержный рев. Колоссальная стать. Силовой вихрь. Ранг. Квазар. РБМ. 902 единицы. Клан. Серые скитальцы. Должность. Предводитель. Статус. Изучает обстановку. Честно говоря, я ожидал большего с точки зрения его рейтинга. Ну, на безрыбье и рак рыба. А еще его информация поднимает во мне сразу две ассоциации. Во-первых, павший британец из клана Марии как раз носил прозвище Титан. Во-вторых, родная планета Ксеноса, судя по всему, называется Байфией. «Именно их дробовик я тогда купил в магазине. Хорошая была пушка!» Взмахиваю рукой идущему впереди Карилу. «Добро пожаловать! Как долетели?» «Благодарю, егерь!» — с жаром отзывается тот. «Порталы работают, как часы!» Мы обмениваемся рукопожатием под его удивление новому жесту. Несмотря на свои размеры и класс, в силе ему я не проигрываю, хоть и никак не добью до ступени «Б» соответствующий параметр. А все дело в том, что у меня золотой класс, и параметры вместе со способностями у него масштабируются сильнее, чем у серебряных. Карил представляет мне своих офицеров. Аксарта и Сейлу худощавую и низкую девушку со снайперской винтовкой на плече. Затем я ознакомлю его и старших скитальцев со своими спутниками. После официальной части я лично провожу наших гостей по Денби, показывая им места дислокации и новые казармы для размещения отрядов. Каарилл осматривается с благоговением и, кажется, Остается доволен увиденным. «Ну что, подходят вам такие условия?» Спрашиваю я. «Здесь есть все удобства по меркам людей». «Более чем!» С энтузиазмом отзывается глава скитальцев. «После той конуры, что нам построил консорциум, здесь мы будем чувствовать себя...» «Как во дворце!» «Отлично! Если понадобится что-то еще, обращайтесь к Мэгги или ко мне напрямую!» «Благодарю, егерь! Твое гостеприимство впечатляет! Я рад, что Валис сообщил мне о такой бесценной возможности!» Я старательно анализирую его эмоции, проверяю на ложь и потаенные мотивы. Как будто бы собеседник говорит ровно то, что думает. Он просто рад, что смог привести своих соклановцев в относительно безопасную гавань. Когда новоприбывшие прибывшие толпятся возле реки, глядя на нее завороженно, как малые дети, Мэгги отзывает меня в сторону. «Ну что, красавчик, громил ты к нам нагнал, но с таким количеством новых ртов продовольствия явно хватать не будет!» Задумчиво трет подбородок женщина. «Что будем делать, а? Выделять им пайки и сажать на диету?» Я мотаю головой. «Нет уж, пусть сами обеспечивают себя едой. Выделим им землю под посевы и животноводство». «Как считаешь, места вокруг хватит?» Она оживляется. «Да запросто. Там полно необработанных полей. Если скитальцы возьмутся их возделывать, мы только выиграем. Только что они зимой-то сажать будут, красавчик? Сопли?» «Это уже повеснее, если в магазин чего морозостойкого не завезли. А пока можем вам выделить кринов». Эти инопланетные буренки вполне себе переносят холода и размножаются в неволе. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. Вечером в неформальной обстановке за ужином мы продолжаем знакомство. Карил делится впечатлениями о земле и людях. Я, в свою очередь, расспрашиваю его о боевых столкновениях и других мирах. Не все мои вопросы находят ответы. Горебанное сопряжение лимитирует информацию, но горизонты все равно расширяются. По ходу беседы я все больше убеждаюсь, что нам посчастливилось обрести надежных и искренних союзников». С учетом их опыта и знаний, этот союз способен стать по-настоящему взаимовыгодным. Единственное, что меня тяготит, не самая высокая мощь бойцов. Когда мы остаемся одни за столом, не выдержав, спрашиваю. «Ты говорил, это ваша третья стадия. Тогда почему ваш РБМ такой низкий?» Карил с задумчивым видом отпивает из кружки местного Эля. «Поверь, егерь, для клана вроде нашего практически невозможно добиться высокой репутации в сопряжении», — отвечает он. «Как не горько это признавать, мы всего лишь третий сортный отряд с задворок галактики». Нам не сравниться с верхушкой по мощи и влиянию. Я слушаю с любопытством, и коготь продолжает. Так устроено сопряжение. Оно делит всех насильных и слабых. Мы обречены выживать впроголодь на жалких крохах арканы и репутации. Бился я однажды лоб в лоб с квазом На две сотни единиц выше себя Бился неистово и самоотверженно Но пожаловал член клана из верхушки рейтинга И забрал себе мою добычу Я едва ноги унес А что толку? Режешь слабых тварей сотнями Арканы едва капает. Пара десятков единиц РБМ за полгода. Это у вас тут в новом мире раздолье. Неосвоенные земли. Полно добычи. Вспоминаю, как быстро взлетели пульсары в рейтинге с их появлением на Земле и начинаю кое-что осознавать. Но а почему бы вам не найти новый мир, — хмурюсь я, — где вы бы смогли закрепиться и набрать силу? Наверняка во Вселенной полно незанятых планет!» Титан горько усмехается. «Есть причина, препятствующая нам, но ее я назвать тебе не могу. Не хочу попасть на штраф!» А еще поверь, это не так просто для щепенцев вроде нас. Доступные скитальцам миры либо уже целиком поделены между кланами посерьезнее нашего, либо настолько бедны ресурсами, что выжить там – подвиг. Без атмосферы, без воды, без органики – Нам остаются жалкие крохи, за которые нужно бороться с такими же обездоленными, как мы. Вновь в памяти всплывает фраза, оброненная Ваалисом. Их семьи до прибытия сюда жили на планете, лишенной пригодной для дыхания атмосферы. И даже это считалось большой удачей. Клану приходилось платить солидную сумму за аренду площади. Покачав головой, начинаю понимать тяжесть судьбы мелких пешек в этой системе. Она создана, чтобы перемолоть тебя в пыль и навсегда удержать в самом низу. «Да уж, похоже, дерьмово приходится таким кланам, как ваш, признаю я. Аналоги, расходы на содержание бойцов и все остальное...» Насколько это большая статья затрат для вас? Карил мрачнеет. Еще какая! Мы вынуждены отдавать львиную долю нажитого господствующему клану, а иногда и кланам. Живешь на одной территории, охотишься на другой, а потом тратишь остатки на еду, боеприпасы, медикаменты. Сжигаешь аркану, как топливо для транспорта. Это если повезет разжиться приличным уловом на очередном задании. Пошлют руки марать, а выбора нет. Сдохни и делай, что велено. Я хмурю брови. Погоди, так та ситуация с консорциумом не была исключением? «Вы еще и грязную работу выполняете за другие кланы ради этих крох?» Тот скрипит зубами. «Увы, выбор невелик», — разводит руками мой собеседник. «Чаще всего приходится браться за любой запрос, иначе не выжить. Для мелких сошек вроде нас...» Место за столом властителей не предусмотрено. Карил угрюмо отпивает эль, а я обдумываю услышанное. В последующие дни я жду возвращения шелкопряда из разведки с нетерпением. Территория Новой Франции Огромные, неизведанные просторы, полные опасностей даже до прихода сопряжения. А сейчас, судя по сообщениям в мировом чате, в этом краю вообще стало жарко. Однако именно там, в диких местах на границе с полярным кругом, свирепствуют те самые орды монстров, которых мы вознамерились уничтожить. Наконец, разведчик появляется... И я тут же закидываю его вопросами. «Как все прошло? Что удалось выяснить? Есть зацепки насчет логова этих тварей?» Тан, бледный, покрытый холодным румянцем и явно изможденный, достает трансивер с записями и картами местности. «Миссия выполнена. Мне удалось обнаружить место...» которая с большой долей вероятности является основным гнездом этих существ. Я нетерпеливо листаю на трансивере картинки, вглядываясь в присланные ими изображения серой скалистой гряды, белоснежного покрова и ущелий среди них. Рассказывай подробнее, где это находится? Это вечный ледник на Баффиновой земле. Северо-восток Новой Франции. Судя по картам, прежде там располагался национальный парк. Он пытается выговорить, ломая язык. «Ой-ю... ой... ой ой ю и тук Практически необитаемое место. Было. Сейчас там кишат твари. Я просто шел все глубже в их территорию. Они особо не скрываются». Добрался до подножия гор. Он тычет пальцем в точку на карте. «Вот здесь я обнаружил пещеры во льду. Похоже, то самое логово. Холод дикий, совершенно аномальный. Ты просто не представляешь, что это такое!» Выдыхает, вздрагивая ткач теней. «Думал о колею там». «Не стоит сомневаться. Это центральное гнездо тварей, откуда они совершают набеги на северные форпосты людей. Более того, это испытание. Уверен?» «Да. С изнанки видно границу». «Я задумчиво тру подбородок. Тогда все сходится». «Значит, нам нужно двигаться именно туда» и уничтожать этих тварей в самом сердце их владений. Рискованно. Зато положит конец основной угрозе. После этого зачистить остатки будет гораздо проще. По крайней мере, они перестанут воспроизводить себя. Тан согласно кивает. Я зафиксировал несколько входов в пещеры и приблизительную численность стражей около них. Почти полсотни квазов дежурит день и ночь. Думаю, у нас есть шанс застать их врасплох и проникнуть внутрь. Если быстро это не сделать, с окрестностей в течение четверти часа сбежится втрое большее количество. Чувствую холодок по коже. С такими ватагами нас раздавят. Скорость. И еще раз скорость. Противника просканировал? Еще бы. Отличная работа, Шелкопряд. Действительно, отличная. Передай все данные Ребекке. Пусть начнет готовить план операции с учетом этой информации. А я закину сведения Одиссею. Пусть тоже пораскинет мозгами. Тан благодарно кивает и сворачивает голографическую проекцию карты. Кажется, грядущая операция по зачистке севера обретает реальные очертания. Проходит пять суток с момента саммита в Швейцарии. Я хочусь решаю операционные задачи и приглядываю за нашим новым пополнением. Те не отсвечивают. Алана берет Войда и уже переваливает за полторы сотни рейтинга. Боевого духа ей не занимать. До начала запланированной операции остается всего два дня. Я с нетерпением жду этого момента, чтобы посмотреть вживую, чего удастся добиться человечеству, если оно действует сообща, а не порознь. Мечтаю затолкать говнюку в глотку его слова, брошенные против меня в том амбаре. Я заставлю этих идиотов сотрудничать, даже если мне придется перестрелять половину из них. Вечером, сидя вместе с таем, обсуждаю предстоящую вылазку, как вдруг в ушах раздается монотонный гул, и перед глазами бегут алые строчки. Обитатели захолустного мирка, водоворот сопряжения до сих пор не поглотил вас, но не спешите радоваться, ибо дальнейший путь будет еще тернистей. Докажите свою силу. Для этого жалким выжившим этой планеты надлежит подчинить хотя бы 56% ее суши. Докажите, что вы разумнее тех, кто приносит вам аркану. Для этого вам нужно выдвинуть единого представителя своей отсталой планеты, дабы он говорил от имени всех. Сделайте это до наступления годовщины с момента прихода сопряжения. «В противном случае вас постигнет забвение!» «Черт, я так и знал!» «Торжествующе вскидываю кулак, когда текст исчезает!» «Радость быстро сменяется тревогой, ведь теперь у нас официально появился жесткий дедлайн!» Меньше года, чтобы получить контроль над большей частью планеты и выдвинуть единого представителя Земли. Иначе второй шанс появится лишь через семь лет. «Борьба будет безжалостной», — хмуро констатирует подошедший Тай. «С бесчисленными монстрами и пришельцами. А тут еще местные церкви...» со своими амбициями. Я киваю и хлопаю его по плечу. Ты прав. Путь не близкий. Зато теперь никто не сможет усомниться в моих словах. Придется объединяться и сплотить всех во имя общей цели. Мы не можем проиграть. Не имеем права. Мой трансивер начинает разрываться от входящих сообщений. Первое приходит от Одиссея. Егерь, ситуация развивается в соответствии с твоим предупреждением. Готов выступить на зачистку северных территорий. Мои ребята не подведут. Следом от Санта-Муэрте. Я рада, что вновь не ошиблась в тебе, друг. Твоя прозорливость впечатляет. Мы с тобой по одну сторону баррикад в этой новой войне. Рассчитывай на поддержку моего клана. Послание от Фариса. Ты оказался прав, егерь. Мне не стыдно признать это. Грядут нелегкие времена для всех. Пустынные ястребы готовы сражаться бок о бок с тобой против общего врага. Надеюсь... Это будет лишь первая победа в череде побед. Сообщение от Кайпоры. Похоже, ты угадал насчет целей сопряжения. Рассчитываем на взаимовыгодное партнерство между нашими кланами. От австралийца Макко. Братка, признаю, что недооценил опасность. Видать, ты не просто так языком трепал. «Если вы с ястребами и всеми остальными собираетесь всерьез браться за это дело, вольные духом к вашим услугам». Текст от Кастера. «Не удивлен, что ты оказался прав. Информация про шпиона подтвердилась. Хоть я и не одобряю твои методы, эта угроза нависла над всеми нами». Мы готовы сражаться с нечистью во имя свободы выживших людей. Я уже собираюсь отложить планшет в сторону, когда приходит последнее послание. От Гарма. Ладно, малец, кое в чем ты сечешь. Не знаю, как ты это провернул, но финт вышел лихой. Хочешь поиграть в героя? Ну давай поиграем. Евроальянс покажет вам, как рвать глотки тварям. Смотри, не наложив штанишки. Мы в деле.